Потери. С утра сова ехидно проехался по поводу разбитого лица Кимбли. Но стажер, которому оставались считанные дни до окончания отработки, только усмехнулся в ответ. «Еще пару дней, и можно будет позабыть о ведливом начальстве, постоянных «подай-принеси» и прочих радостях служебной жизни. Ровно до того момента, как летом выдадут дипломы, и придется служить уже по-настоящему. И опять-таки спадай, принеси. К обеду Кимбли уже растерял весь позитивный настрой. Мирослав почему-то не приходил и не отвечал на звонки. Кимбли пробовал звонить и домой другу, и его девушке. Выяснил только, что тот нигде не появлялся. Мать Мирослава тут же ударилась в панику, стала обзванивать знакомых. «А что можно сделать?» — тревожно спрашивал Кимбли. «Вдруг что случилось? А если он просто встретил кого и бухал всю ночь? Сейчас всех поднимем, а потом по шапке прилетит, и Мирослав обидится». «Если он не появится, через два дня скажи родителям подать заявление о пропаже», — равнодушно сказал из угла Мирон. Кимбли не ответил, нахмурился, сжав губы. Потом Саве позвонил Лейта и срывающимся голосом сказал. «Игорь пропал. Это мой одноклассник, то есть друг, но мы дружили раньше. Его мама вчера позвонила мне, спрашивала, не приходил ли он ко мне. Я сказал ей сразу в полицию идти, правильно?» «Вчера звонила». Сава забарабанил пальцами по столу, привлекая внимание Донну. «Больше не появлялся?» «Нет» очень тихо и обреченно сказал лейта а что если это из за меня не тупи жестко сказал сава ты то причем сделаем так ты диктуй его адрес я звоню в полицию по тому району возьмем дело себе заберу тебя до обеда будь готов как и собирались съездим в больницу додавим пацана когда сава стал записывать адрес вслух, повторяя залейто название улицы и дом, к его столу подошел Кимбли. «Тебе чего?» — спросил Сова, нажимая отбой. «Этот адрес», — кивнул на блокнот Кимбли. «Мы вчера недалеко были. Мирослав как раз туда, куда-то уходил». «Твою мать!» — сквозь зубы сказал Донно, который слушал весь разговор. «Поднимайте поисковиков». После обеда Морген все-таки зашла к Роберту. До этого все собиралась и никак не могла решиться. В палате находиться было сложно. Пространство без магии давило, лишая уверенности. Роберту там тоже было тяжело, но иначе нельзя. Роберт уже дошел до того состояния, когда магия поедала его изнутри, перестав поддерживать естественный баланс организма. Роберт спал и Морген хотела было выйти, увидев это. Она заранее поговорила с лечащим врачом, и та рассказала, что к курсу лечения уже приступили. Большую часть времени пациента держали в искусственном сне, чтобы минимизировать побочные эффекты и нарушение циркуляции энергии. Но, кажется, беспокойному соседу Роберта ничего этого не было известно. Увидев, как Морген замерла на пороге, он тут же вскочил и разбудил Роберта. Морген даже не успела его остановить. «Не уходи», — тихо сказал Роберт, когда увидел ее. «Я в порядке. Посиди немного». «Больше так не делайте», — строго сказала Морген Гапшану. «Без нужды тревожить сон нельзя». «Хорошо, док, виноват», — покаянно склонил голову парень. «Хотел как лучше. Пойду-ка я погуляю тогда». Морген нахмурилась. «Нет уж», — отрубила она. «Без самодеятельности, а то позову Велену Семеновну. Гапшан тут же плюхнулся на койку. «Вы опасная женщина», — пробурчал он из-под одеяла. «А еще врач. Бессердечная и жестокая. И, главное, сразу Велену Семеновну. А я разве что плохое сделал?» Он еще что-то бормотал, но Морген не стала слушать. Присела рядом с койкой Роберта. «Хорошо, что пришла», — сказал Роберт. Без очков он казался моложе и мягче. «Да я давно хотела», — ответила Морген. «Но как-то забегалась. Твой врач сказала, что все идет по плану и прогнозы неплохие». Роберт криво улыбнулся своими шелушащимися губами. Донно каждый день ее пытает, хоть сам Зеленый приходит после работы. «Да», — запнулась Морген. «Это как раз я хотела сказать, то есть извиниться. Он не рассказывал? Ну, о том, что мы тебя обманули. Мы не встречаемся и не собирались. Притворились только, чтобы я могла тебя обследовать». Роберт долго молчал, глядя в потолок. Потом снова повернулся к ней. «А жаль», — немного лукаво сказал он. «Значит, и что ты мне там наговорила, тоже вранье. А я-то уши развесил». Морген потерла ладонью лицо. «Ох, прости, пожалуйста», — виновато ответила она. «Мне ужасно стыдно». Роберт только хмыкнул. «Не бери в голову. Сейчас меня починят, и я начну все снова». «Что начнешь?» — немного растерялась Морген. «Да, все», — легко сказал Роберт. «А пока, если не трудно, присмотри за моим напарником. Он вечно готов нагородить дел и наверняка уже начал». Морген не стала ни с чем спорить, вздохнула. Она примерно представляла, каково сейчас Роберту. И лишние тревоги ему ни к чему. «Пусть будет спокоен и уверен в том, что все хорошо». «Я постараюсь», — сказала она. «Если что-то понадобится, я помогу». Роберт протянул руку и погладил ее ладони, которые она сложила на коленях. От этой неожиданной ласки Морген вдруг смутилась, не зная, как ответить. «Спасибо тебе», — сказал Мак и устало прикрыл глаза. «Хорошо, что мы тебя встретили. Может, как-то все поправится еще». Морген помолчала, потом неловко встала, оправляя форму. «Я пойду. Отдыхай». «До свидания», — погромче сказала она, обращаясь и к соседу Роберта, но он только пробурчал что-то из-под одеяла. Морген шла по коридору, пытаясь разобраться в мешанине мыслей. Встреча получилась и проще, и тяжелее, чем она ожидала. Роберт выглядел совершенно иначе, чем она помнила. Не язвительный умный мужчина, владеющий ситуацией, а мягкий и тихий от слабости. Он слишком легко воспринял ее признание и слишком легко заставил ее пообещать присматривать за Донну. Ох! А ведь она даже собиралась рассказать Роберту о том, что произошло в ее квартире, о проклятии и переезде, но не смогла, видя, что ему и своих забот хватает. На стоянке, куда она теперь всегда неосознанно поглядывала, выходя из больницы, был припаркован зеленый этлан. И Морген, почему-то сразу решив, что Донна приехал к ней, поспешила к машине, легко перешагивая через лужи. Дождь слабо накрапывал, и на капоте уже скопились крупные круглые озерца воды. Донно ждал долго. Он вышел из машины ей навстречу, и Морген подумала, что он сильно осунулся. Донна не ответил на ее улыбку, только внимательно глядел, будто спрашивая, все ли в порядке. Неожиданно это оказалось куда более смущающим, чем недавнее прикосновение Роберта. Морген остановилась перед ним. Привет, сказала она. Донна кивнул, а Морген подумала, что ей хочется, чтобы он снова обнял ее. «Я приехал за тобой. Ивану сказал, что ты сегодня собиралась к нему, но сначала надо будет зайти в отдел. Почему ты не позвонил? Я бы то же самое тебе сказала про то, что мне нужно к Ивану», сказала Морген, и ей вдруг стало тошно от накатившего предчувствия чего-то нехорошего. Донна мягко взял ее за локоть и повел к пассажирскому сидению. «Кимбли рассказал, что ты вчера встретила их на набережной. Вчера пропал еще один мальчик и наш стажер. Поисковики работают, а я собираю свидетельские показания». Морген остановилась, просто не могла двинуться дальше. «Кто?» — едва слышно спросила она. «Пропал стажер?» «Мирослав. Кто-то зачистил территорию, но мы нашли следы драки, и портовые рабочие, говорят, были какие-то вспышки». «У набережной?» — спросила Морген, и едва не осела на землю, когда части событий вдруг встали на свои места. Донну едва успел подхватить ее за талию. «Что с тобой?» — спросил он. «Давай, садись в машину. Мы еще ничего не нашли, но...» Морген молчала. До стоянки института, до теплого, почти уютного кабинета в чайном домике, когда встревоженный Даниэль Задонно усадил ее на свое место и принес горячий кофе. Ведь это был тот самый юноша. Тогда в зеркале. Приходил, чтобы она обратила внимание, чтобы помогла, остановила. И с дурным глазом никак не связан. Теперь Морган это совершенно точно знала. Он приходил к ней, а она только боялась и отворачивалась. И в самый нужный момент она тоже отвернулась. Не призрак, не злой дух. Она просто должна была его остановить. Донно взял пакет, который она везла Эвану, и сам отнес вниз. Морген словно шагнула назад и теперь смотрела на окружающие издали, как сквозь толстое стекло. Не было слез, только душащая усталость. Морген слышала, как говорит, отвечая на вопросы, и порой глупости, не совсем понимая, о чем речь. Кажется, Мирон сделал замечание Донну, что тот притащил свою любовницу в контору и пляшет вокруг нее. Только теперь это было все равно. «Пусть там что хочет», — думает. Надо было уходить. Неважно куда. Главное, чтобы вокруг больше никого не было. Домой. Морген отказалась, когда Донна предложил ее подвести. Вышла с территории института, долго шла по улице вдоль ограды парка, пока рядом не остановилась старая потрепанная машина тени, и рок без лишних слов усадил ее на заднее сиденье. Морген не хотела, чтобы Донна была рядом. Он слишком внимательно и слишком по-доброму смотрел на нее. Он бы обнял ее, как она тогда, и забрал бы к себе. Морген не была настолько сломанной, чтобы принять это. В первую очередь удары надо сносить самой, не привыкая к поддержке. Это казалось жизненно необходимым. Иначе потом и головы не поднять, если что-то случится, а рядом никого не окажется.